Взирая на Божественного Сына, Дыша любовью вечной, как и тот, неворазимая первопричина Все, что в пространстве и в уме течет, Так стройно создала, что наслаждение Невольно каждый созерцая пьет. Так устреми со мной, читатель зрение К высоким дугам, до узла того, где то и это встретилось движение. И полюбуйся там на мастерство художника, который им плененный, очей не отрывает от него. Смысл — подыми взгляд к небесным сферам и останови его в точке пересечения экватора и зодиака где то и это встретились движения, то есть суточное движение светил с востока на запад и годичное движение планет с запада на восток. «Взгляни, как там отходит круг наклонный, где движутся планеты и струят свой дар земле назов ее исконный». Когда бы не был этот путь покат, Погибло бы небесных сил немало И чуть не все, чем дольний мир богат. А если б их стезя положе стала или круче, то премногого опять Внизу бы и вверху не доставало. Круг наклонный, то есть зодиак. Смысл, если бы плоскость Зодиака совпадала с плоскостью экватора, то погибло бы небесных сил немало, потому что влияние планет, включая Солнце, охватывало бы на Земле только узкий пояс, и погибло бы чуть не все, чем дольний мир богат. В экваториальной зоне от зноя, в умеренных, от однообразия времен года, в приполярных от холода Итак, читатель, не спеши вставать. Подумай то, чего я здесь касался, и восхитишься, не успев устать. Тебе я подал, чтоб ты сам питался. Затем, что полностью владеет мной, предмет, который описать я взялся. Первослуга природы, мир земной, запечатлевший силою небесной и мерящий лучами час дневной, с узлом, вышепомянутым совместный, По тем извоям совершал свой ход, Где он все раньше льет нам свет чудесный. Первослуга природы, то есть Солнце С узлом, вышепомянутым совместной, находясь в данное время года, то есть вскоре после весеннего равноденствия, в области пересечения экватора и зодиакального пояса, солнце приближалось к тропе Курака, движась, как объяснял Птолемей, винтообразно, по извоям. И с каждым днем все раньше наступал его восход. И я был с ним, но самый этот взлет заметил лишь как всякий замечает, что мысль пришла, когда она придет. И я был с ним, то есть я уже вступил в солнце. Так быстро Биотрич восхищает, от блага к лучшему, что ей во след, стремление времени не поспевает. Каким сиянием каждый был одет там, в недрах солнца, посещённых нами, раз отличает их не цвет, а свет. Умом, искусством, нужными словами я обеден, чтоб наглядный дать рассказ. Пусть верит мне, И жаждут видеть сами. А что воображение низко в нас, Для тех высот дивиться вряд ли надо, За тем, что солнце есть, предел для глаз.